так что т т о ты никогда не знал. Thank <laughs> you. В последнее р е м я м е и т с я сон, т о меня л и на множество кусочков и не м о г собрать обратно. п говорит, что огонь п о г л т сам себя, если не открывать окна и не г а т ь ему немного воздуха. Думаю, то же самое происходит со мной.